Глава 67. Шарко на заднем сиденье поговорил по телефону и отсоединился, а Николатям временем гнал вовсю, идя на обгон при малейшей возможности. Они подъезжали к мэрии Сюр-Уаз. Три другие машины без опознавательных знаков ехали следом в нескольких сотнях метров. Они отслеживали автомобиль благодаря GPS-мычку. около 10 вечера на дороге ещё было достаточно оживлённо, чтобы раствориться в потоке движения козю пошарил в интернете, сообщил Шарко. Под этим лесом десятки и десятки гектаров подземных штолен. Там во время Второй мировой войны была база нацистов, целый подземный вокзал, бывшие склады боеприпасов, огромное пространство. Штольни. В подобном месте всё начиналось В прошлом году, ты помнишь? Мм, просто совпадение. Канализация, штоль, даркнет, всё время подполье, глубины подземелья. За гранью общества, там, где никто не станет их искать, под поверхностью зримого мира. Николай стиснул руки на руле. Пулинепробиваемый жилет сдавливал ему грудь. Ты думаешь, она жива? Шарко смотрел на лес, убегающий назад стеной тьмы. Этого вопроса он боялся с тех пор, как они сели в машину. Я хотел бы тебе сказать, что да. Но у меня нет ответа. Прости, Николай. Беланже печально вздохнул. Почему я так упорствовал? Мне надо было всё бросить ещё в прошлом году, не возвращаться на работу. Уехать с Камиль подальше от всего этого, поменять жизнь. Ты не должен жалеть. Никогда. Ты полицейский и ничего с этим не поделаешь. Франк. Эта женщина для меня всё. Я не переживу, если её потеряю. Асфальтовая лента сужалась по мере того, как они въезжали в лесную чащу. Чёрное небо появлялось теперь лишь урывками. Свет фар был виден на сотни метров вокруг, и Николай то и дело поглядывал в зеркальце заднего вида. Коллеги на машинах сопровождения работали на совесть, их не было видно. Шарко же лёг на заднее сиденье, сжимая в руках пистолет. Как часто бывало в такие моменты, когда жизнь подвергалась опасности, Франк думал о своей семье. Алюси о сынах ях, которых не видел весь день. Он уговаривал Никола не жалеть о своём выборе. Но нет, конечно, жалеть стоило. Никола проехал на машине как можно дальше, чтобы приблизиться к цели. Узкая тряская дорога, на которую они свернули, закончилась крошечной пустой стоянкой. Он выключил зажигание, накинул на голову капюшон куртки, позаимствованной у хакера. И убедился, что его зигзауер на месте, за поясом. Удачи. Я последую за тобой через несколько минут, когда подъедут наши. Будь осторожен. Николай не ответил, только взглянул на него, захлопывая дверцу. Включив навигатор своего телефона, зажав в другой руке фонарь, он углубился в непроглядную тьму. Ни луны, ни звёзд не было в эту ночь. Под его тяжёлыми шагами похрустывал ковёр из листьев и сухих веток. В конце осени деревья напоминали большие скелеты, и сыщику вспомнились четыре всадника апокалипсиса. Он видел злобу на их лицах, желание сеять болезнь, войну, голод. Сколько зла, сколько страданий, какая отчаянная воля к разрушению. Он ускорил шаг. Человек в чёрном дал ему срок до 23:00. Было 22:30, а навигатор показывал, что надо пройти ещё 500 м. Далёкий треск разорвал тишину. Николай не обернулся. Что это было? Зверь, подъехавшие группы или кто-то движется за ним? Сердце его бешено колотилось, с каждым глотком воздуха листая прохладу болью отзывалась в трахее, в лёгких. Николай не помнил, чтобы ему когда-нибудь в жизни было так страшно. Его могут прибить как кролика. Он никогда не узнает ни про Камиль, ни про всё остальное. Через несколько минут он добрался до места, указанного навигатором. Ничего. Только чёрные стволы, обступившие его точно гневная толпа. Что теперь делать? Ждать? Когда будешь на месте, подумай о тме. И поймёшь куда идти, написал человек в чёрном. Николай посветил на землю, пошарил фонарём вокруг и наконец увидел большой бетонный круг. Его едва можно было разглядеть под мхом и корнями. Вход должно быть закрывался огромной крышкой, но она была сдвинута, и в отверстие можно было протиснуться. Николай наклонился, и у него сжалось горло. Это было похоже на вход в подземный бункер. в лицо повеяло ледяным холодом ниже металлическая лестница уходила в глубину николя отыскал вход в отьму